Кража в Харьковском банке Это дело мне особенно врезалось в память, может быть, потому, что им замкнулся круг моего долголетнего служения царской России Оно памятно мне и потому, что сумма похищенного из банка была настолько велика, что в истории банковского дела в России подобных прецедентов не имелось Итак, 28 декабря 1916 года, то есть ровно за два месяца до революции, я уже в качестве заведующего всем разыскным делом в империи получил в департаменте полиции шифрованную телеграмму от заместителя начальника Харьковского сыскного отделения Лапсина, сообщавшего о краже, произведенной в банке Харьковского приказчичьего общества взаимного кредита. Похищено было на 2,5 миллиона рублей процентных бумаг и некоторая сравнительно незначительная сумма наличных денег. Лапсин сообщал, что воры, устроив подкоп со двора соседнего с банком дома, проникли через него в стальную комнату банка и с помощью невиданных им Лапсиным доселе инструментов распилили и распаяли стальные несгораемые шкафы, откуда и похитили вышеуказанные ценности. Следов воров обнаружить ему не удалось, но один из служащих банка, заподозренный в соучастии в преступлении, задержан и временно арестован. Эта телеграмма была получена мной утром часов в 11, а в 4 часа директор департамента полиции Васильев передавал мне, что министр внутренних дел, только что вернувшийся с высочайшего доклада, заявил о желании императора, прочитавшего в утренней газете сообщение о харьковской краже, видеть это преступление открытым в, возможно, близком будущем. Почему министр находит необходимым поручить ведение этого дела непосредственно мне самому? Выехать в этот же день мне не удалось, так как Харьковский курьерский поезд уже ушел, и я отложил отъезд до завтра, то есть до 29 декабря. Эта дерзкая кража тревожила меня во всех отношениях, не говоря уже об исключительно крупной сумме похищенного, обратившие на себя внимание императора, но и обстоятельства дела не давали уверенности в успехе моих розысков. Дело в том, что воры воспользовались рождественскими праздниками, то есть двумя днями, в течение коих банк был закрыт, а следовательно с момента свершения и до момента обнаружения преступления протекло 48 часов. За этот промежуток времени воры могли основательно замести следы, а то и скрыться за границу. Общая картина преступления заставляла думать, что в данном случае орудовали так называемые варшавские воры. Эта порода воров была не совсем обычна и резко отличалась от наших, великороссийских. Типы варшавских воров большей частью таковы. Это люди всегда прекрасно одетые, ведущие широкий образ жизни, признающие лишь первоклассные гостиницы и рестораны. Идя на кражу, они не размениваются на мелочи, то есть объектом своим выбирают всегда лишь значительные ценности. Подготовка намеченного предприятия им стоит больших денег. Широко практикуется подкуп, в работу пускаются самые усовершенствованные и весьма дорогостоящие инструменты, которые и бросают тут же, на месте совершения преступления. Они упорны, настойчивы и терпеливы, всегда хорошо вооружены. Будучи пойманы, не отрицают свои вины и спокойно рассказывают все до конца, но не выдают по возможности сообщников. В числе двух миллионов фотографий с дактилоскопическими оттисками и отметками, собранных в департаменте с преступников и подозрительных лиц, имелась особая серия фотографий варшавских воров. Из этой группы карточек я захватил с собой в Харьков на всякий случай штук 20 снимков с особенно ловких и дерзких воров. Вместе со мной, по моему предложению, выехал весьма способный агент Линдер, молодой человек, польский уроженец, обладавший, между прочим, истинным даром подражания манере говорить по-русски всяких инородцев. Этому второму мальскому особенно удавались евреи и чухонцы. Итак, 29 декабря мы выехали с Линдером в Харьков, и благодаря некоторому опозданию поезда прибыли туда 31 вечером. Я немедленно вызвал к себе Лапсина, каковой в устном рассказе передал дело. Он повторил в сущности содержание своей шифрованной телеграммы, добавив лишь подробности, на основании которых был арестован банковский служащий. Оказалось, что подкоп под стальную комнату велся из дровяного сарайчика соседнего с банком двора, принадлежащего квартире, занимаемой банковским служащим. Этот господин пользовался вообще неважной репутацией. В момент совершения кражи его не оказалось в городе, откуда он выехал с женой на два праздничных дня куда-то в окрестности Харькова. Но, несмотря на это алиби, судебный следователь счел нужным его арестовать, так как подкоп, несомненно, прорывался недели две не меньше и велся у самой стены занимаемой им квартиры так, что представлялось невероятным, чтобы стукирок и лопат не обратил бы на себя внимание чиновника. На следующий день я пожелал лично осмотреть место преступления. Осмотр подкопа подтвердил соображение следователя. Стальная же комната банка являла весьма любопытное зрелище. Два стальных шкафа со стенками, толщиной чуть ли не в четверть аршина, были изуродованы и словно продырявлены орудийными снарядами. По всей комнате валялись какие-то высокоусовершенствованные орудия взлома. Тут были и электрические пилы, и баллоны с газом, и банки с кислотами, и какие-то хитроумные сверла, и аккумуляторы, и батареи, словом, оставленные воровские приспособления представляли из себя стоимость в несколько тысяч рублей. Опрошенный мной арестованный чиновник оказался заядлым поляком, все отрицавшим и жестко возмущавшимся незаконным, по его мнению, арестом. Так как прорытие подкопа, ровно как и подготовка к краже, вообще должны были занять немало времени, то воры, надо думать, прожили известное время в Харькове. Посему, взяв Линдера и местных агентов, я принялся объезжать гостиницы, захватив как привезенные с собой из Москвы 20 фотографий варшавских воров, так и карточку арестованного чиновника. Мне посчастливилось. Из десятка гостиниц нами посещенных... В одной опознали по моим карточкам неких профессиональных воров Станислава Кветковского и Здеслава Горошка, в другой Яна Сандаевского и еще троих, фамилии коих не помню, всего шесть человек. Оказалось, они прожили в этих гостиницах с месяц и уехали лишь 26 числа. Вместе с тем выяснилось новое обстоятельство. По фотографии арестованный чиновник был опознан лакеем той гостиницы, где проживали Квитковский и Горошек. Лакей этот, шустрый малый, не только сразу же опознал обоих воров и чиновника, но со смешком поведал о тех перипетиях, косвенным участникам коих он являлся за время проживания этих господ в его гостинице. По его словам, к Горошка, а особенно к Квитковскому, часто захаживали арестованный чиновник и более того. Кветковский был, видимо, в любовной связи с женой, ничего не подозревавшего чиновника. Эта женщина не раз навещала в гостинице Кветковского, и нередко ему, Лакею, приходилось относить записочки то от него к ней, то обратно. Из этих тайных записок любопытный Лакей убедился к своему удовольствию в их связи. «Этот первый день Нового года казался мне непотерянным напрасно, и я заснул спокойно. Между тем, дополнительные сведения, собранные об арестованном чиновнике, не говорили в его пользу. До Харькова он служил в Гельсингфорсе, в отделении Леоновского кредита, откуда и был уволен по подозрению в соучастии в готовившемся покушении на кражу в этом банке. Мои дальнейшие вызовы и допросы арестованного чиновника ничего не дали. Он все так же продолжал отрицать всякую за собой вину. После долгих размышлений я решил попробовать следующее. «Вот что», — сказал я моему Линдеру, — «сегодня же переезжайте в другую гостиницу подальше от меня, а завтра, под флагом дружбы с Квитковским и по причине предстоящего якобы отъезда вашего из Харькова, зайдите к жене арестованного чиновника и передайте ей привет Квитковского. Для достоверности покажите ей фотографию последнего, будто бы вам данную, с дружеской надписью на обороте.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 Любя и доверяя вам всецело, тем не менее просил не называть его адреса, так как боится, что вы случайно можете проговориться. А ведь тогда все дело, так благополучно проведенное им и вашим супругам, может рухнуть. Напрасно пан Станислав во мне сомневается. Ради него, ради мужа, наконец ради самой себя, я обязана быть осторожной. Впрочем, пусть будет как он хочет. В результате Линдер был всячески обласкан,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 Да вы как-то на одном из допросов так называли Квитковского. Я что-то не помню. Во всяком случае, у вас недюжинная память. Ну оставим пока это, поговорим серьезно. Я делаю вам определенное предложение. Я обещаю вам доказать, как дважды два четыре, неверность вашей жены. А вы обещаете мне помочь разыскать Квитковского, замаравшего вашу семейную честь. Идет что ли? Нет, не идет. Так как я не знаю Квитковского, Не могу вам помочь и разыскать его, но заявляю, что пощажу любовника моей жены, будет таковой оказался бы. Ладно, довольно с меня и такого обещания. Вы, конечно, хорошо знаете почерк вашей жены. Ну еще бы. Так извольте получить и прочесть письмо ее, написанное вчера на имя Станислава Квитковского. И я протянул ему переданным мне линдером запечатанный розовый конверт. Чиновник схватил конверт, Вскрыл его, извлек бумагу и жадно накинулся на нее. Я наблюдал за ним. По мере чтения лицо его все багровело и багровело, руки начали трястись, дыхание становилось прерывистым. Наконец, кончив чтение, он яростно скомкал бумагу, метнул бешеный взгляд и, хлопнув кулаком по столу, воскликнул: Псяк, Рэв, ну ладно, паня Станиславе, не скоро пожалуешь ты сюда. А если и пожалуешь то не для свидания с моей женой. Ах, ты мерзавец, подлец ты этакий. Ну, теперь держись. Хоть и сам погибну, но и тебя потуплю. Господин начальник, обратился он ко мне. Извольте расспрашивать. Я теперь все-все скажу. Рад вам помочь в поимке этого негодяя Квитковского. Хорошо, где он теперь? Должно быть в Москве, у любовницы горошка, на Переяславльской улице. При нем и похищенные. «Да, при нем. Он должен будет обменять процентные бумаги на чистые деньги и заняться дележом их среди участников». «Так, быть может, он уже все обменял и поделил?» «Ну нет, это не так просто. Квитковский и Горошек крайне осторожны. Для предстоящего обмена должен приехать из Гельсингфорсов-Харьков некий делец, Хамелейнан, мой личный знакомый». Каковой, получив от меня припроводительное письмо, здесь, в Харькове, выйдет с ним в Москву, где и торгуют бумаги примерно за полцены их номинальной стоимости. Можете ли вы сейчас написать мне это письмо за вашей подписью и на имя Квитковского? Горю желанием скорее это сделать. И прекрасно. Вот вам конверт и бумага. Через 10 минут письмо было готово, подписано и адресовано Квитковскому в Москву, на Переяславльскую улицу. «Вот вам письмо, действуйте!» И чиновник радостно потер руки. «Ну, пан Станислав, держись, будет и на моей улице праздник!» Чиновник откровенно признал свое участие в деле, выразившееся в предоставлении сарайчика для подкопа и обещании выписать из Гельсингфорса хамелейнана Вместе с тем он назвал имена и всех участников предприятия. Их вместе с ним... Квитковским и горошкам набралось 9 человек. Тотчас же выслав начальнику Московской сыскной полиции маршалку, меня заменившему, фотографии пяти воров, опознанных в харьковских гостиницах, я просил его приложить старание к обнаружению пока трех из них, поставив вместе с тем на Переяславльской улице, крайне осторожное наблюдение за Квитковским и Горошком. Призвав к себе Линдера, я рассказал ему о признании чиновника и добавил. «Отныне, Линдер, вы не Линдер, а Хамилейнен». 30 копеек, перкиярви, ярви, куакола», ответил он, скорчив бесстрастную, сонливую чухонскую физиономию. Я невольно расхохотался. За откровенное признание и оказанное тем содействие розыску я приказал ослабить до пределов возможного тюремный режим арестованному чиновнику. Ему было разрешено получать пищу из дому, иметь свидания, продолжительные прогулки, собственную постель и так далее. Но вместе с тем я пояснил начальнику харьковской тюрьмы все значение преступления арестованного, преступления, которым заинтересовался сам государь-император. А потому при всех послаблениях я приказал установить строжайшую изоляцию для арестованного, внимательнейший контроль над его передачами и так далее. Работа в Харькове мне показалась законченной, и я с Линдером выехал в Петроград. Всю дорогу Линдер тренировался в финском акценте и к моменту приезда в столицу достиг положительно совершенства. По дороге из Харькова я простудился, а потому не мог немедленно выехать в Москву. Между тем, дело не ждало. По этой причине я командировал туда временно вместо себя Курнатовского. Курнатовский – бывший начальник Варшавского сыскного отделения после эвакуации Варшавы, был прикомандирован к департаменту, в мое распоряжение. Я знал его за весьма ловкого и чиновника. Вместе с Курнатовским отправился в Москву и Линдер, чтобы сыграть там роль гельсингфорского хамилейнона. Одновременно я послал подробные инструкции и маршалку, поручив ему ежедневно по телефону держать меня в курсе дела. Через сутки после отъезда Курнатовского и Линдера, Маршалк звонит мне и сообщает, что двое из остальных трех воров, опознанных в харьковских гостиницах, находятся в Москве, и за ними установлено уже осторожное наблюдение. Итак, из девяти участников, один сидит в харьковской тюрьме, а четыре, считая Квитковского и горошка московская полиция не упускает из виду. Я предложил Маршалку не форсировать событий до моего приезда, каковой состоится на днях, так как самочувствие мое уже улучшалась перед отъездом линдеру было мною приказано остановиться отдельно от курнатовского и притом непременно в боярском дворе эта гостиница имела то преимущество что в каждом номере находился отдельный телефон моему хамелейнану было приказано вести широкий образ жизни, каковой подобает миллионеру это впрочем его не огорчило раздавать щедрые чаевые обедать с шампанским и так далее. Дня через два я приехал в Москву. Пора было действовать. По моему предложению, Линдер, закурив трубку, отправился к любовнице горошка на Переяславольскую улицу, захватив, разумеется, и рекомендательное письмо арестованного харьковского чиновника. Для удобства дальнейшего изложения буду называть этого чиновника Дзеволтовским. Линдеру было строжайше запрещено не только видеться со мной, но и близко подходить к Малому Гнездиковскому переулку, то есть к зданию сыскной полиции, где я проводил целые дни у маршалка, руководя делом. По прежнему опыту было известно, насколько осторожны и осмотрительны варшавские воры, и не подлежало сомнению, что за Хамилейна нам будет устроена ими слежка. И так я с нетерпением стал ожидать телефонных сообщений Линдера об его визите к даме Горошка. Часа через три он звонил и докладывал. Явился на Переяславльскую улицу, позвонил. Открывшая мне дверь субретка впилась в меня глазами. «Барыня дома?» – спросил я ее. «Пожалуйте дома». Я передал ей новенькую визитную карточку, на каковой значилась «Йоган Карлович Хамилейнен», а внизу петитом «Маклер Гельсингфорской биржи». Ко мне в гостиную вскоре вышла красивая молодая женщина и, подняв удивленно брови, промолвила. «Вы желаете меня видеть?»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 Линдер докладывает, «Явился я на Переяславльскую ровно в 12. На этот раз меня приняли двое мужчин, и, назвавшись Квитковским и Горошком, это действительно были они. Заявили, что брат хозяйки, передав им письмо Дзеволтовского, предоставил эту квартиру для деловых переговоров со мной. «Вы давно прибыли из Гельсингфорса?» – спросили они меня. «Сейчас я из Харькова, где пробыл трое суток», – отвечал я.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 Договорившись до цены, Квитковский и Горошек заявили, что желали бы иметь уверенность и гарантию в моей покупательной способности прежде, чем доставить товар на Переяславльскую. Я вывернул было им бумажник, туго набитый куклами, пачки прессованной газетной бумаги, обернутые с наружной и внутренней стороны 500-рублевками. Но они на это лишь снисходительно улыбнулись и сказали, «Этих денег, конечно, далеко недостаточно». «Разумеется», — ответил я, — «но не могу же я носить при себе миллион двести рублей?» «Как же вы думаете быть?» — спросили они. Я ответил, что подумаю и постараюсь доставить им на завтра ту или иную гарантию. «Если ничто меня не задержит, то буду у вас завтра в это время», — сказал я, покидая их. Какую же гарантию мог им предоставить Линдер? Я долго ломал себе голову и, наконец, остановился на следующем. «Я отправился в одно из почтовых отделений, возглавляемое моим знакомым, неким Григорьевым, и находящееся неподалеку от Переяславльской улицы. У меня к вам просьба», — сказал я Григорьеву. «Завтра между 12 и 4 часами дня явится к вам в отделение некий господин Хамилейнен, может быть в сопровождении знакомого, и подаст телеграмму в Гельсингфорс, в отделение Леоновского кредита», с требованием перевода 1 двухсот тысяч рублей на текущий его счет в московское отделение Волжско-Камского банка. Будьте добры лично принять эту телеграмму, но, конечно, не отправляйте ее, а передайте потом мне». Григорьев обещал все выполнить в точности, а я поставил Линдера в курс его дальнейшего поведения. Для большей убедительности Линдер должен был в своей телеграмме указать адрес на Переяславльскую улицу куда надлежало Гельсингфорскому банку направить ответную телеграмму, извещавшую о состоявшемся переводе. На следующий день Линдер в точности выполнил всю программу. В присутствии Кветковского дал телеграмму и просил последнего немедленно известить его по телефону в Боярский двор о получении ответа из Гельсингфорса. Направившись снова к Григорьеву, я прочитал телеграмму Линдера составленную в выражениях вышемной приведенных, и тут же написал ему ответ. «Москва, Переяславльская улица, 14, Хамилейнен. Согласно вашему требованию, миллион двести тысяч рублей переводим сегодня в Московский Волжско-Камский банк. Ваш текущий счет номер 13602. Правление отделения Лионского кредита». Григорьев любезно отстукал на бумажной ленте текст этой телеграммы, Наклеил его на телеграфный бланк, пометил сбоку место отправления, Гельсингфорс, число и час, заклеил телеграмму и передал ее мне. На следующее утро агент Потапкин, переодетый почтальоном, полетел на Переяславльскую улицу, передал телеграмму и получил даже трешку на чай. Линдер принялся ждать обещанного извещения по телефону, однако день кончился, но никто ему не позвонил. Я стал уже волноваться, плохо спал ночь, но вот на утро звонит мне Линдер. Меня, господин начальник, известили о телеграмме, переслав ее, и просили быть завтра к двум часам на Переяславльской для окончания дела. Линдер сообщил мне это каким-то упавшим голосом. «Что это вы, Линдер, как будто испугались?» «Да, не скрою, что жутковато, ведь вы подумайте, господин начальник» являюсь я туда по их мнению с миллионом двумя стами тысячами а что если этим мошенникам придет мысль меня убить и ограбить ну вот тоже точно вы не знаете что воры профессионалы их калибра на мокрые дела убийства не пойдут разве в случае самообороны так то оно так а все таки боязно почем знать не падайте духом линдер и помните что внеочередной чин не дается даром вы вот что скажите мне Прихожая на Переяславльской близко расположена от гостиной, где обычно вас принимают. Да, совсем рядом, а не смежны. Из окон гостиной можно видеть улицу и подъезд дома. Да, крайнее окно выходит к самому подъезду. Прекрасно. Через час к вам явится агент под видом приказчика ювелирного магазина, где вы на днях покупали салонку. Он принесет вам футляр с заказанной якобы вами вещью и непременно пожелает передать вам ее лично. Запомните его наружность. Этот агент будет завтра в 11 часов 30 минут утра стоять справа от подъезда вашей гостиницы, переодетый лихачом. На нем вы поедете в банк и на Переяславльскую. Я сейчас с этим приказчиком пришлю вам написанную диспозицию завтрашнего дня. По телефону о ней говорите долго и небезопасно. Кроме того, этим способом исключается возможность ошибок. У вас будет достаточно времени изучить ее в точности. Ну, до свидания, Линдер. Желаю вам полного успеха и не забывайте о предстоящей награде. Повесив трубку, я принялся писать. Ровно в 12 часов выходите из дому и усаживайтесь на поджидающего вас лихача справа от подъезда. Едете на нем в Волжско-Камский банк, выходите у подъезда, держа под мышкой небольшой заведомо пустой портфельчик. В банке вас встречает агент, что явится сегодня к вам в 8 часов вечера под видом знакомого, запомните хорошенько его лицо. И где-либо в уборной банка набьет ваш портфель 12-ю 500-рублевыми куклами, изображающими 100 тысяч рублей каждая. Пробыв в банке не менее часа, вы выходите из него, озабоченно озираясь и демонстративно таща набитый портфель под мышкой. Лихач вас доставит на Переяславльскую где и станет вас ожидать у подъезда. Если по очечаяния товара на этот раз не окажется на месте, то выругайтесь или держите себя сообразно с обстоятельствами, но не поднимая тревоги, уезжайте не в духе домой. Если товар на месте, то убедившись в этом, начните приемку, что должно с проверкой бумаги купонов занять у вас примерно около двух часов. Во время приемки, как бы опасаясь, чтобы извозчик не уехал, подойдите к окну, Громко постучите в стекло и, обернувшемуся на стук лихачу, строго погрозите пальцем и мимикой передайте ему приказание дожидаться вас хоть до вечера. Лихач, как бы озябнув, примется бить себя рука об руку и по плечам, что послужит сигналом для дежурищего напротив Курнатовского. Ровно через полчаса после этого сигнала, по часам, Курнатовский с дюжиной агентов ворвется в квартиру и переарестует всех. Было бы желательно, но не необходимо, под каким-либо предлогом пройти вам в прихожую и незаметно приоткрыть дверь, выходящую на лестницу, что облегчило бы Курнатовскому с людьми моментально ворваться в гостиную. Впрочем, при наличии заготовленных заранее приспособлений, дверь в случае чего будет в минуту взломана. Предписываю вам строжайше придерживаться этой программы, предоставляя вам лишь право менять по собственному усмотрению только несущественные детали своего поведения, однако не нарушающие ни на йоту общего намеченного плана. Эту своего рода диспозицию я направил тотчас же к Линдеру в Боярский двор с агентом. На следующий день к двум часам Переяславльская улица была запружена агентами. Четыре дворника с метлами и ломами скалывали и счищали лёд, тут же основали три извозчика, на углу газетчик выкрикивал название газет, на другом нищий просил милостыню. Какой-то татарин с узлом за спиной обходил, не торопясь дворы, и заунывно кричал «Халат, халат!». Курнатовский сидел напротив наблюдаемого дома в пивной лавке и меланхолично потягивал из кружки пива. Все люди, разумеется, были вооружены браунингами. Ровно в два часа к подъезду подлетел лихач, едва осадив рысака. Из саней вышел линдер с портфелем под мышкой, пугливо оглядясь кругом, и, наконец, пошел в подъезд особняка. «Прошло, пожалуй, около часу», — рассказывал мне потом Курнатовский. Я не спускал глаз с лихача, наконец, с облегчением увидел, как наш возница принялся хлопать рукавицами сначала друг о дружку, а затем и крестообразно по плечам мерно раскачиваясь туловищем взад и вперед. Я взглянул на часы. Было без пяти три. Ровно в 25 минут четвертого я вышел из лавки, мигнул моим людям и быстро в сопровождении десятка подбежавших агентов я ворвался в подъезд. Дверь квартиры оказалась открытой и мы, пробежав прихожую, ворвались в гостиную. Не успел наш Линдер вскрикнуть сделанным изумлением «Что-то вроде «Терриоки!» Как столы были опрокинуты, бумаги рассыпаны, а Квитковский и горошка оказались поваленными на пол, обезоруженными и в наручниках. В общей потасовке досталось и Линдеру, продолжавшему выкрикивать какие-то чухонские ругательства. Обыска делать не пришлось, так как все похищенные процентные бумаги оказались на лицо. В большом волнении сидел я в сыскной полиции, ожидая исхода линдеровской покупки. Время тянулось бесконечно долго. Я пытался представить себе происходящее. Вот два часа. Линдер не звонит. Следовательно, товар оказался на месте. Вот четыре. Возможно, что лихач дал сигнал, и Курнатовский готовится нагрянуть. Может, уже и нагрянул. Около пяти часов послышался шум, топот многих шагов, и в кабинет ко мне взошли и Курнатовский с агентами, и арестованные Квитковский, Горошек и Линдер. Курнатковский нес в руках отобранный чемоданчик с бумагами: Что, Людовик Антонович, деньги все на лицо? Да, Аркадий Францевич, все. Ну, слава богу. Горошка и Квитковский все время конфузливо глядели на Линдера, словно извиняясь за невольное вовлечение его в беду. Впрочем, это продолжалось недолго, так как Линдер, обратясь ко мне, сказал: Прикажите, господин начальник, снять с меня эти проклятые наручники. У меня от них затекли руки. Я, улыбнувшись, приказал освободить Линдера и предложил ему сесть. Увидя это и услыша чистую речь Линдера, поляки опешили и, раскрыв рты, впились в него изумленными глазами. Выслушав краткий доклад Курнатковского, я предложил Линдеру рассказать о своем последнем визите. Я приехал, господин начальник, ровно в два часа на Переяславльскую, снял пальто, но в гостиную вошел обмотанный вот этим бело-зеленым вязаным шарфом. Извиняясь за него, я сказал, «Но и Москва ваша едва приехал, а уже простудился, и кашель, и насморк. Москва не Варшава, и климат здесь не наш». После этого Горошек и Кветковский усердно стали предлагать мне выпить стакан вина за предстоящую сделку. Они тянули меня к здесь же стоящему столику, на котором виднелись несколько марок шампанского, дорогие фрукты и конфеты. Я решительно отказался, заявив, что прежде всего дело, а потом уже и вспрыски. Они очень не настаивали, и вскоре мы заняли места. Я с одной стороны двух сдвинутых и раскрытых ломберных столов, а Квитковский горошек с другой. Прежде чем приступить к приемке и расчету, для меня было бы желательно видеть весь товар, а для вас, очевидно, деньги. Вот почему прошу вас выложить все продающиеся бумаги на стол. Что касается денег, то вот они. Я раскрыл свой портфель, быстро высыпал его содержимое и еще быстрее спрятал пачки обратно. Квитковский вышел и принес из соседней комнаты чемоданчик и выложил из него кипы процентных бумаг. Мы вооружились карандашами, бумагой и началась приемка. Я тянул сколько возможно, осматривал каждую бумагу подробно записывал наименования, проверял купоны и так далее. К счастью, бумаги были не очень крупного достоинства, все больше в 5 и 10 тысяч, таким образом число их было велико. Приняв их на 500 тысяч, я откинулся на спинку кресла, раскашлялся и, взглянув на часы, деланно ужаснулся. Господи, уже три часа, а проверено меньше четверти. Затем, словно спохватившись, как бы не уехал мой дурак, И встав, я поспешно подошел к окну, громко постучал в стекло и выразительно погрозил лихочу пальцем. Затем снова уселся и продолжал приемку, не забывая время от времени кашлять. Минут через двадцать я симулировал новый и жесткий приступ кашля, что называется до слез, и полез в карман за носовым платком. Его якобы не оказалось. Наверное, он в пальто, сказал я. И не дав опомниться моим продавцам, быстро встал и, не расставаясь ни на минуту с портфелем, прошел в прихожую. Оглянувшись и не видя за собой никого, я поспешно отщелкнул французский замок на двери и, вынув из кармана платок, вернулся в гостиную, прижимая его к губам и обтирая глаза. Мы опять принялись за дело, но не прошло и десяти минут, как из прихожей неожиданно ворвались наши люди, и мы оказались поваленными, обезоруженными и скрученными». «Кстати, господин начальник, прикажите вернуть мне мой браунинг». Поляки, не отрывая глаз от Линдера, слушали его рассказ, после которого Квитковский воскликнул. «Я к богу кохам, ловко сделано, что и говорить. Я готов был бы об заклад биться, что пан не русский, Афин. Да, наконец, поклон от пани Дзевалтовской, телеграмма, деньги, сегодняшняя поездка за ними в банк, ведь пан не знал, что люди мои следили за вами». «Все-все знал, пан Квитковский», — ответил Линдер. «На то мы и опытные сыщики, чтоб все знать. Вы, варшавские гастролеры, работаете тонко, ну а мы вас ловим еще тоньше». Квитковский подцокал языком и недоуменно покачал головой из стороны в сторону. «Вы не сердитесь, господа, если при аресте вас несколько помяли. Но вы сами понимаете, что при данных обстоятельствах это было неизбежно».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 Зла против вас не имеем и одинаково с вами ненавидим большевиков. Затем взглянув на мое потертое платье, участливо предложили: быть может вы нуждаетесь в деньгах, так пожалуйста, я вам одолжу На мой отрицательный ответ он улыбнувшись заметил: вы быть может, думаете, что деньги ворованные нет, мы теперь это бросили и занимаемся честной коммерцией. Я, разумеется, отказался и от честных денег но не скрою, что от души был тронут этими людьми, что, впрочем, им и высказал. Из Киева я перебрался в Одессу, оттуда в Крым, затем в Константинополь и, наконец, в Париж. Но о периоде моей крымской деятельности в роли заведующего уголовной полицией, равно как и о моем частном бюро уголовного розыска в Константинополе, я, может быть, расскажу вам во втором томе моих служебных воспоминаний.